Осторожно, лудомания. Несколько лет назад в Москве и в других городах появилось очень много игровых автоматов. И как-то довольно быстро пошли разговоры о том, что люди попадают от них в зависимость. Просаживают там огромные деньги. Причем часто люди немолодые и даже пожилые. По телевизору рассказывали про одного известного писателя, который на старости лет так увлекся игрой на автоматах, что влез в страшные долги. У меня уже тогда, когда я об этом услышала, закралось подозрение, что тут дело нечисто. Ведь автоматы были и раньше. В достаточно большом количестве они появились в перестройку, как развлечение для детей. Но такого, чтобы взрослые мужчины и женщины вдруг массово кинулись в них играть, а другие взрослые часами стояли за их спиной, напряженно вглядываясь в мелькающее изображение. Ничего подобного не было и в помине. И о наркотической зависимости взрослых людей от игровых автоматов тоже ничего не было слышно. Это появилось лишь пару лет назад. Я пыталась найти какие-то сведения о том, в чем же тут фокус, но ничего вразумительного не находила. Журналисты рассуждали о чем угодно, но вопрос, что именно заставляет людей так быстро впасть в рабскую зависимость от примитивной игрушки, аккуратно обходили стороной. И вот, наконец, удалось узнать об интересных исследованиях, которые проводятся в Москве, в душепопечительском центре святого праведного Иоанна Кронштадтского. Привожу свою беседу с заведующим миссионерским отделом, психологом, Изяславом Александровичем Адливакиной. Изяслав Александрович. С точки зрения исследователя, мы здесь сталкиваемся с целым рядом феноменов, которые практически невозможно объяснить без анализа самих принципов взаимоотношения личности современного человека с игральной системой. Вы правильно спрашиваете, почему раньше такого не было. Дело в том, что мы имеем перед собой продукт научно-технического прогресса и анализируя воздействие игральных систем на человека, можно понять, на что сейчас этот прогресс нацелен. Особенно наглядно это видно по реакциям духовно ослабленного современного человека, так называемой открытой личности, о которой сегодня много говорят психологи. Зависимость от различных видов игр получила название лудомании от латинского слова lud Игра. Ее можно разделить на разные виды. Зависимость от игровых автоматов. Зависимость от игральных систем. Что, пожалуй, больше всего сейчас волнует родителей. Так как подростки растут в условиях, когда игра на компьютере занимает у многих почти 100% свободного времени. И зависимость от игры в казино. Корреспондент. Давайте начнем с компьютерных игр. Конечно. Компьютерные игры являются способом техногенного влияния на человеческую психику. Но все-таки природа взаимоотношений человека с компьютером кардинальным образом отличается от его взаимоотношений с игровыми автоматами. Во-первых, у компьютерной зависимости есть определенный возрастной ценз. Как правило, это подростки и молодые люди до 18-20 лет. Во-вторых, тут очень многое зависит от воспитания от занятости ребенка, от того, как организован его досуг. Во всем этом большую роль играют родители, которые сами покупают компьютерные системы и фактически толкают ребенка на пагубный путь. Совершенно понятно, что молодая личность увлекается компьютерными играми и потом часто не может остановиться. Я хочу вспомнить одного мальчика, которого к нам в центр привезли из Новосибирска. Все в доме уже было украдено. Все свое время он посвящал компьютерным играм. Его единственной задачей в жизни было украсть где-нибудь деньги и отнести их в компьютерный клуб. Вот что рассказал этот подросток. Сперва он играл в компьютер по 5 часов в день. Потом по 6. По 10. А потом вообще перестал спать и играл постоянно. Заходил в салон, И пока деньги не кончались, не трогался с места. Мог провести так 20 часов. Целые сутки. Не спал, не ел. И в какой-то момент времени увидел поразительную вещь. Автомат вдруг превратился в живую личность. Из него высунулись руки, схватили этого мальчика и втянули вовнутрь. Он описывал это так подлинно, что у нас не возникло сомнений. Мальчик увидел разверзшееся перед ним страшное духовное пространство. Хотя его это ужаснуло, играть он не прекратил. Видение повторялось несколько раз, и в конце концов он приехал к нам, не имея сил самостоятельно отойти от компьютерных игр, но уже понимая, насколько это губительно. Корреспондент. Может быть, мальчик был психически болен? Нет. Врачи пришли к выводу, что никакой психиатрии там не было. И потом, это не единичный случай подобных рассказов. Да что тут такого невероятного с христианской точки зрения? Мы же знаем, что в мире на духовном плане действуют разумные духовные силы. Вот они и открылись мальчику. Те самые духовные силы, которые и привели его к зависимости от компьютера. Хочу подчеркнуть, что именно длительное общение с компьютерной системой, общение, которое перестраивает логику человека, его мышление, восприятие реальности, привело его к тому, что он смог это увидеть. То есть тесное общение с системой привело его к той стадии, когда у тех духовных сил, которые стоят за игровой компьютерной системой, появилась возможность открыться. Впрочем, это уже чисто духовная область а если вернуться в область материального, то нужно понять очень важную вещь. Чем игры совершеннее, чем ярче изображение, чем больше в игре возможностей, имитирующих реальность, тем сильнее такие игры втягивают в себя личность, которая ими увлечется. Однажды я, как партизан, проник в компьютерный салон, чтобы понаблюдать за ребятами. Признаюсь честно, Я выдержал там минут пятнадцать, и вынес четкое впечатление, что подростку с еще не зрелой, неустоявшейся личностью бывает достаточно часа такого тесного контакта с виртуальным миром, чтобы у него изменилось сознание, изменились принципы взаимодействия с реальным окружающим миром. И, конечно, большинство компьютерных игр построено на имитации насилия со стороны человека. Самые современные игры полностью имитирует человеческое тело, кровь. В общем, все, что сопутствует боевым сценариям. А ведь игрок не просто на все это смотрит. Он управляет насилием. Я уж не говорю о порнографии в компьютерных играх. Страшно даже себе представить, какие катастрофы происходят с неустоявшейся личностью, которой предоставлены такие виртуальные возможности. Великим развратником прошлого и не снилось то, что сегодня позволяет научно-технический прогресс. Это, так сказать, изнанка прогресс, в форпосте которого находятся компьютерные игры. Я нисколько не преувеличиваю. Это действительно форпост создающейся цивилизации, в основу которой положен принцип удовлетворения самых низменных страстей человечества. Корреспондент. Давайте теперь немного поговорим о казино. Это не просто вид развлечения, а особый стиль жизни, привилегия современных аристократов. Я, например, знаю человека, который проиграл в казино все свое состояние, миллионы долларов. Сегодня он живет на ренту от казино. Корреспондент. Каким образом? Он там бесплатно завтракает, обедает, ужинает, играет. Но часть выигрыша отдает казино. То есть он стал рабом казино. И таких людей немало. Они порой обращаются к нам за помощью, так что мы знаем эту проблему достаточно хорошо. Но поскольку казино явление элитарное, оно не представляет такой угрозы для подавляющего большинства населения, как компьютерные игры или игровые автоматы. Корреспондент. Но ну чем так опасны игровые автоматы? Несколько лет назад мы с удивлением обнаружили, что самую страшную опасность представляют именно примитивные игровые автоматы, которые расплодились сейчас по всей России, как грибы после дождя. Москва вообще стала вторым Лас-Вегасом. Поначалу, столкнувшись с этой проблемой, мы даже не поверили, что такое возможно. Но когда с одними и теми же симптомами стали приходить сперва десятки, а потом и сотни людей, Более неволей пришлось признать реальность опасности. Оказалось, что именно эта форма игры самая страшная. Именно здесь быстрее всего захватывается личность. Причем захват происходит, не побоюсь этого слова, фатальный. Скажу правду: мы не видим выхода с точки зрения психологии или психиатрии из такого рода зависимости, В зависимости от обыкновенного игрального автомата которых сейчас тысячи на наших улицах. Корреспондент, в чем же дело? Исследуя эту проблему, мы столкнулись с рядом необычных явлений, и сегодня стараемся их осмыслить. Например, многие люди, которые обратились к нам с просьбой избавить их от удомании, изначально не были подвержены такого рода пагубным страстям. Это были вполне приличные люди, которые пришли помочь своим знакомым, которые уже попали в зависимость от игровых автоматов. И, как это не парадоксально, пробыв вместе с ними в салонах и мельком сыграв несколько партий, стали такими же зависимыми. Причем они совершенно не понимают, как это могло случиться. Ведь они были совершенно не предрасположены к игре, и даже наоборот, питали неприязнь к игровому автомату корреспондент. Тогда почему это произошло? Тут-то и начинается самое интересное. Поскольку о страстях, которые обычно сопровождают любую азартную игру, мы говорить в данном случае не можем, значит, существуют какие-то иные механизмы захвата человеческой психики. И действительно, анализируя принципы взаимоотношения людей с игровыми системами, мы обратили внимание на то, что эта система – скрупулезно продуманная с точки зрения психологии и психофизиологии. То есть современная игральная система при всей своей кажущейся примитивности является квинтэссенцией целой науки. Науки, которая искусственно формирует зависимость игрока от автомата и базируется на самых передовых исследованиях психосоматики и психологии. Мы стали потихоньку собирать данные и пришли к выводу, что при игре на автомате у человека быстро формируется так называемая рефлекторная дуга. Корреспондент, поясните, пожалуйста. Помните, как академик Павлов вырабатывал у собак условный рефлекс? Корреспондент, собакам давали мясо и зажигали лампочку. При виде мяса у животных начинала течь слюна, а потом лампочку стали зажигать без кормежки. Однако слюноотделение у собак все равно появлялось, так как у них выработался условный рефлекс на свет лампочки. Верно, у игроков тоже вырабатываются рефлексы. Только принципы формирования этих рефлексов базируются на самых передовых технологиях. Сегодня существует такая область, которая называется субгестокибернетик. Первоначально это была вотчина военных исследований, но теперь... Очень много из военных исследований плавно перетекло в обыденную жизнь. Судесство кибернетика довольно открыто применяется при обучении скорочтению или иностранным языкам. По сути, вся она направлена на формирование механизмов зависимости. Причем зависимости настолько глубокой, что научный мир еще не сталкивался с подобными проблемами. Вернусь к началу нашего разговора. Действительно. Игровые автоматы существовали давно. Однорукие бандиты появились лет 30 назад. Но формы зависимости, существовавшие у игроков, тогда и теперь, совершенно разные. Это различие появилось, когда механические аппараты стали базироваться на компьютерных технологиях. Современные игровые автоматы, по сути, представляют собой суперсовременный компьютер, где учтены всевозможные факторы. Специалисты, изучающие эту проблему, пишут о возможности формирования при общении с компьютером целого ряда психических механизмов, искусственного вызывания тех или иных эмоций, активации или, наоборот, замедления тех или иных психических процессов. Возьмем для примера новые системы биометрии, базирующиеся на новых компьютерных технологиях. Когда человек включает компьютер, Система снимает параметры его общения с компьютером, его реакцию на мышь, его взгляд, его манеру открытия файла. Она фиксирует самые тонкие аспекты поведения данного конкретного человека и, соотнеся полученные параметры с эталоном, может точно определить, кто перед ней, хозяин компьютера или нет. Но раз можно зафиксировать такие тончайшие параметры и реакции, которые без компьютера не определишь, значит, существует и возможность влиять на человеческую личность. Корреспондент. А как эти вещи учтены в игровых автоматах? Любой человек, зайдя в салон, обратит внимание на то, что на каждом аппарате установлена обыкновенная мигалка. Зачем? Снова вспомним павловских собачек и формирование рефлексов. Представьте себе, Заходит человек в салон, садится за автомат, разменивает денежки, похожие на настоящие. Кругом все звенит, шумит, все двигается в определенном ритме. Мигалки работают. Такая обстановка очень сильно рассеивает внимание человека. И это опять-таки делается преднамеренно. Корреспондент. Зачем? Когда внимание рассеяно, человек не способен одновременно проанализировать существующую ситуацию а потому он уже открыт для воздействия. Ну так вот, представим себе область, которой занимался Павлов. Садится человек перед автоматом, бросает деньги, зажигается лампочка. Он внимательно смотрит на крутящиеся барабаны, нажимает соответствующие кнопки. Каждый момент выигрыша сопровождается характерным звуком и цветовыми всполохами. Потом высыпаются деньги. Это опять же сопровождается звуком. Понимаете, о чем я говорю? Попробуйте себе представить схему, самую примитивную. Лампочка, мясо, слюна. Собака запоминала за 12 раз. Условный рефлекс вырабатывался всего за 12 опытов. А здесь не собака, а человек. Причем в состоянии аффекта, совершенно открытый, обуреваемый страстями. За одну ночь он повторяет одну и ту же операцию тысячи раз. И все это в музыкальной атмосфере, при невероятном количестве миганий, морганий, звуковых эффектов. Денежки бросил, зажглась лампочка, кнопочку нажал, закрутились барабаны. Получил выигрыш, зазвенели монетки. Денежку бросил, зажглась лампочка. При многократном повторении подобных действий возникает рефлекторная дуга. Область эта пока мало изучена, но мы уже знаем, что у людей, монотонно выполняющих одну и ту же операцию на конвейере, возникает профессиональное заболевание. Они маниакально стремятся к повторению этой операции. В их сознании постоянно прокручиваются одни и те же действия. Кроме того, не стоит забывать, что человек, обуреваемый страстями и не противящийся им, уподобляется животным а первая сигнальная система, на которой базируется формирование условных рефлексов, как раз является общей для людей и животного мира. Ну а вторая сигнальная система, которая предполагает логические действия и могла бы воспрепятствовать формированию условных рефлексов, в данном случае подавляется пивом и другими спиртными напитками. Ведь в игровых салонах обязательно продается спиртное. То есть создана тщательно продуманное Комплексная система, целиком и полностью направленная на то, чтобы сформировать у человека, попавшего в салон, зависимость от игровых автоматов. Даже в рекламе, находящейся вне салонов, заложены некие ключи, которые воспринимает подсознание во время игры. Мельком брошенный взгляд на рекламу вызывает у лудомана целый ряд рефлексов. Причем рефлексов настолько глубоких, что сознание не способно их проконтролировать. Корреспондент. Что вас натолкнуло на мысль о формировании рефлекторной дуги у людей, ставших жертвами удомания? Иначе трудно объяснить некоторые вещи. Скажем, многие наши пациенты рассказывают одно и то же. Иду по дороге, ни о каких автоматах не думаю, никакой тяги к ним нет, но внезапно разворачиваюсь и иду играть. Сам не понимаю, как это со мной происходит. Корреспондент. А я, бывая в разных городах, тоже слышала подобные истории. Человек шел в институт или на работу. Потом провал в памяти. И опомнился он уже в салоне игровых автоматов, который может находиться совсем в другом конце города. То есть добрался он туда в каком-то сомнобулическом состоянии, на автопилоте. Повинуясь программе, заложенных в подсознание. Совершенно верно. Такие случаи есть и в нашей практике. Помню, один человек, пристрастившийся к автоматам, твердо решил порвать с этой страстью. Целый год регулярно ходил в храм, исповедовался, причащался. Казалось, исцелился. А потом ему нужно было отдать большой долг. Родные собрали деньги, вручили ему. Он пошел отдавать и очнулся в салоне, когда выкладывал последние рубли. Я потому и говорю, что автоматы даже страшнее наркотиков. При наркомании не формируется рефлекторная дуга, которую непонятно как разомкнуть. Кроме того, при общении человека с автоматами происходит еще одна интересная вещь. Многие наши пациенты говорят, что, глядя на автоматы, они видят какие-то мультики, Я поначалу недоумевал, ведь я-то там никаких мультиков не видел, и вы не увидите. Ни один здоровый человек не увидит, а они видят. Но со временем стало ясно, что они имеют в виду. Корреспондент. Что же? По сути, автоматы представляют собой три крутящихся барабана, на которых нарисованы какие-то рисунки и знаки. Если они выпали на одну линию, полагается выигрыш. Соответственно, игрок пристально следит за барабанами, пытаясь предопределить, когда они остановятся. И часами наблюдает одно и то же движение. А сенсорная система человека способна перестраиваться в зависимости от условий окружающей среды. К примеру, есть такие растровые очки из темного непрозрачного пластика с мелкими дырочками для исправления зрения. Когда человек надевает их впервые, он ничего не видит, но присматриваясь, начинает видеть нормально. Так и здесь. Зрительные сенсоры адаптируются, и человек начинает видеть то, чего раньше не видел. Это своеобразный тренинг. То, что мы наблюдаем в виде каких-то непонятных мельканий, для него выстраивается в логический видеоряд. Таким образом, его взаимоотношения с игровой системой перестроились. Точнее, он подстроился под систему. Но перестраивается не только его зрительное восприятие, а вся личность в целом. Формируется тип зависимой личности. Корреспондент. Погодите, я что-то не поняла. Каким образом перестройка зрительного восприятия связана с формированием зависимости? Человеческая психика такова, что вся информация, которая входит в сознание требует своего разрешения. Даже та, что получена краем, периферии сознания. Неразрешенная же информация требует постоянного возврата к ней, иначе у человека возникает чувство тревоги, дискомфорта, раздражения. Пока сенсоры игрока не перестроились, он не видит мультиков. То есть эта информация остается неразрешенной, и игрок бессознательно тянется в салон. Когда же информация получает свое разрешение, и он начинает видеть мультики, он уже законченный у дома А современная игральная машина представляет собой целый комплекс, этакий космический аппарат, где много всего происходит. Там крутятся разные анимации, появляются разные знаки, есть целый ряд вещей, которые совершенно невозможно одновременно увидеть и распознать. Изучая этот механизм, мы поставили такой эксперимент. Я создал на компьютере небольшую анимационную модель, учитывая накопленные наукой сведения об особенностях зрительного восприятия, о том, как движется взгляд по экрану и так далее и тому подобное. Затем мы с коллегами просмотрели эту модель, созданную, повторяю, созданную, повторяю, по тем же канонам по которым создаются изображения в игровых автоматах. А когда я наутро проснулся после наших экспериментов, у меня возникло странное ощущение, будто я должен что-то сделать. Я никак не мог понять, что именно, и это не давало мне покоя. Наконец догадался включить компьютер. Оказалось, я должен был вернуться к анимационной модели и разглядеть то, что вчера мельком увидел, но не понял. Вот вам фактор неразрешенной информации. Игральная система, кроме всего прочего, оказывает на человека такой информационный прессинг, что сознание воспринимает множество разных информационных форм, но не успевает их переработать. А в погоне за выигрышем, пристально следя за мельтешением картинок в барабанах, человек всему придает значение. Часть информации перерабатывается, а часть остается в виде постоянного раздражителя, который требует возврата для разрешения этой проблемы. Корреспондент. Какие еще особенности восприятия эксплуатируются в игральных системах? Нейрофизиологами установлено, что направление взгляда соответствует определенным сенсорам. Иными словами, потому куда направлен взгляд, вверх, влево вправо-вниз и тому подобное, можно установить, какая система, зрение, слух, ощущения в данный момент используется для оценки поступающей информации и наиболее открыта для воздействия. Соответственно, размещая на экране в нужном месте особые стимулы, можно непосредственно взаимодействовать с определенными отделами мозга, как бы включая и выключая те или иные каналы восприятия. Говоря обобщенно, внизу находятся эмоции и ощущения, по горизонтали – звуки, вверху – зрительные образы. То есть фактически ко всем отделам мозга есть прямой или косвенный доступ через организацию движения глаз. Корреспондент. Цвета тоже подобраны не случайно? Нет, конечно. Всем психологам известен знаменитый тест Лишера, когда испытуемым предлагается выбрать Какие-то цвета. По подбору цветовой гаммы делается вывод о психоэмоциональном состоянии испытуемого. Таким же образом открывается возможность обратного влияния на человека. Специальным подбором цветовых оттенков изменять психоэмоциональное состояние играющего. И, соответственно, менять его физиологию. Вызывать необходимые физиологические реакции. А ведь есть еще и звуковое влияние. Для компьютера не представляет никакой проблемы управление частотами, связанными с естественными частотами различных отделов мозга, организуя их работу по определенной схеме. И все это вместе оказывает комплексное воздействие на человека. Есть даже исследования, показывающие, что каждому виду транса соответствует особое распределение и сочетание частот электрической активности по отделам мозга. Создавая на экране в строго определенных местах различные цветовые, звуковые, графические стимулы, добавляя к этому разные околопороговые вербальные команды, синхронно модулируемый стереозвук, можно сделать так, что человек незаметно для него погрузится в измененное состояние сознания, а ведь игра и без того является измененным состоянием психики. Специалистам, имеющим дело с азартным игроком, Совсем не сложно сформировать у него зависимость. Такой человек представляет собой совершенно открытую систему. Корреспондент. Это и есть та самая открытая личность, о которой вы сказали в начале интервью? Да, она открыта для воздействий, ничем не защищена. А то, что на человека можно воздействовать на уровне подсознания – Влиять на его поведение, образ мыслей, мировоззрение и тому подобное в настоящее время не вызывает никаких сомнений. Это реальность наших дней. Вот что пишут в Российском медицинском журнале, номер один за 1995 год, страница 31. Весьма авторитетные специалисты И.В. Смирнов и Е.В. Безносюк. Чрезвычайно важной проблемой в настоящее время стала перенасыщенность информации психологического пространства человека и общества в целом, достигшая критического уровня, за которым становится реальным управление и манипулирование самочувствием, настроением, поведением и всей картиной мира человека при распространении информации с использованием технических средств и приемов позволяющих осуществлять информационное воздействие на неосознаваемом уровне. То есть органы восприятия не позволяют человеку контролировать неосознаваемые техногенные информационные воздействия. Часть информации при этом может не контролироваться сознанием, но восприниматься мозгом и помимо воли человека влиять на его поведение. Эти же специалисты отмечают, что тенденция к использованию различных психотехнических приемов в последнее время резко усилилась. В первую очередь в области шоу-бизнеса. Я в своих выступлениях прямо говорю, что не может быть человека, который несколько раз пообщается с современным игровым автоматом и не станет от него фатально зависимым. Такого просто не может быть. В этом смысле люди устроены одинаково. Корреспондент. А если человек сам не играет, но стоит рядом с автоматом и наблюдает за игрой, он может втянуться? Конечно может. Раз он наблюдает, значит все равно вступает в общение с автоматом. Происходит точно такой же захват личности, как и непосредственно при игре. Хочу обратить ваше внимание на еще один важный нюанс, который подтверждает наши догадки по поводу формирования зависимости. Существуют инструкции по применению игровых аппаратов, на основе которых работают представители шоу-бизнеса. Знаете, сколько денег обращается обратно игроку? Корреспондент. Сколько? Сейчас ведутся разговоры о том, что игровые автоматы обманывают. Дескать, нужно возвращать обратно 85%, а они возвращают 70%. А я, слушая эти дискуссии, думаю о том, что это типичная хитрость лукавого. Обратить внимание на проблему, но заставить думать не о том, о чем нужно. В Лас-Вегасе возврат денег достигает 98%, а 2% получаемые владельцами аппаратов предполагают сверхприбыль. Парадокс? Но шоу-бизнес – самый доходный бизнес в мире. Значит, он заведомо рассчитан таким образом, что базируется не на каких-то суперприбылях, полученных из рук игрока, а на том, что игрок будет играть постоянно. Вот в чем истинная суть проблемы. Весь этот бизнес основан на формировании постоянного клана игроков. А раз так, то не очень-то и важно, сколько возвращается денег игрокам. Даже наоборот, чем больше возврат денег, тем больше игроков. Если бы возвращалось мало денег, игроков было бы меньше. Но возвращается много денег, и игроков становится больше. Вот еще одно явное доказательство, что система рассчитана на формирование зависимости. Корреспондент. То, что вы рассказываете, просто ужасно. И возникает вполне естественный вопрос. Почему игровые салоны плодятся повсюду, а власти так спокойно на это смотрят? Проблема новая, еще мало изученная. Так что, конечно, большинство людей пока не понимает, с чем мы столкнулись. А с другой стороны, налоги с игрового бизнеса довольно приличные, и они неплохо пополняют казну. Корреспондент. Получается, что государство заинтересовано в распространении игральных талонов? Несомненно. Корреспондент. Люди какого возраста обычно подвержены риску стать судоманами? практически любого, кроме подростков, у которых свой наркотик, компьютерные игры. Для них автоматы примитивны. Так что сейчас можно говорить об опасности тотальной уломания. Особенно страшно наблюдать за пожилыми людьми. Просто ужас, как быстро они деградируют, пристрастившись к игре на автоматах. А ведь сейчас эти автоматы есть даже в поселках и маленьких городках. За последние полгода, Их поставили практически во всех маленьких магазинах. Владельцы платят продавцам за обслуживание автоматов. В результате почти весь персонал магазинов пристрастился к игре. И самое страшное, они не понимают, что у них есть зависимость. Им кажется, что они перейдут работать в другое место, и увлечение автоматами уйдет. Люди становятся неадекватными. Корреспондент. А как меняется личность человека? Чем опасна лудомания? Ведь нам могут возразить, что тут ужасно. Люди так проводят свой досуг. Они же никого не убивают, не грабят. Пусть развлекаются свое удовольствие. Так сказать не могут, потому что эта проблема даже более тяжелая, чем проблема алкоголизма и наркомании. Почему? Потому что она тяжелее поддается лечению а все социальные и личностные последствия практически те же самые. При лудомании, как и при алкоголизме с наркоманией, возникает полное социальное отчуждение. Это первое, что бросается в глаза. К нам приходят рыдающие родственники в отчаянии от того, что их близкому, подсевшему на иглу игральных автоматов, все стало безразлично. Второе, это обязательно преступность. Я десятки, если не сотни раз, слышал от разных людей фактически одну и ту же историю. Дескать, была студенткой, в жизни никогда ничего не украла, а сейчас краду. И видеть такое саморазрушение бывает крайне тяжело. Потому что когда человек совершает какие-то криминальные или неадекватные поступки в состоянии химической зависимости, это вполне объяснимо воздействием наркотиков. А когда он все прекрасно понимает, но ничего не может с собой поделать, это более страшное явление. Причем деградация личности происходит намного быстрее, нежели при алкоголизме и наркомании. Несмотря на высокий процент выигрышей, через некоторое время человек все равно оказывается в проигрыше, в долгах. Иначе и быть не может. В противном случае и горный бизнес не процветал бы. Отрешиться от своей страсти он уже не в состоянии, поэтому ему нужны деньги для продолжения игры. И он уже не останавливается ни перед чем. Так что социальные последствия вполне очевидны. Корреспондент, какой же выход из этой проблемы? Я не сторонник ориентации на западный опыт. Смеху подобно, когда Голландия, абсолютно погрязшая в разврате и наркомании, пытается внедрить у нас свои программы в наркотической зависимости. Но с другой стороны, огульно отрицать все западное тоже не стоит. Как раз в области борьбы с лудоманией у Европы есть кое-какой положительный опыт. В некоторых странах владельцы игорного бизнеса по закону обязаны оплачивать реабилитацию лудоманов. Это уже кое-что. Кроме того, некоторые группы граждан становятся на учет. Заядлые игроки, которые, тем не менее, хотят избавиться от зависимости, пишут заявление, чтобы их не пускали в салон. И специальные службы следят за этим. Корреспондент. На фоне той жуткой картины, которую вы нарисовали, это, по-моему, комариные укусы. Ведь автоматы Калечит психику тысяч людей. Это настоящий геноцид. Да, конечно, по-хорошему нужно потребовать запретить это развлечение. Но сперва мы должны как следует обосновать наши требования. Собрать статистику, привлечь специалистов. Иначе к нам не прислушаются. Корреспондент. А люди тем временем будут становиться психическими инвалидами. Да, в либеральном обществе, которое у нас создается в последние 20 лет, именно так и происходит. Между тем, картина поистине ужасающая. Считается, что в Москве около 300 тысяч людей в той или иной форме, зависимых от игры. В Санкт-Петербурге лудоманов может быть несколько меньше, но тоже немало. А сколько в других городах и весях? Речь идет о тысячах, если не о миллионах наших сограждан. Я, как специалист, могу утверждать, что это люди, вырванные из общества и вступившие на путь нравственной деградации. Так что нужно не просто заявлять протест, а бить во все колокола. Мир еще не представляет себе той страшной опасности, которая на него надвигается. Масштабы игровой эпидемии непредсказуемы. Для нас же... Это еще одно оружие массового поражения, средство уничтожения России. Корреспондент. А кто держит автоматы? Еще один парадокс. Подписывают документы, которые предполагают разрешение игральных салонов фетисов, глава Госкомспорта. Это у нас оказывается спор. Владельцами же являются несколько крупных корпораций которые получили лицензии. В основном корпорации эти совместные с иностранцами. Мелкие же держатели салонов находятся под их крылом, пользуются одной генеральной лицензией. Корреспондент, как я поняла из вашего рассказа, что избавить Лудомана от зависимости – дело практически безнадежное? Я отношусь к этому как к СПИДу. Веди здоровый моральный образ жизни, тебе спит не грозит. Не хочешь – вот наказание Божье. То же самое и автоматы. Это воздаяние, которое предполагает, что человек должен обернуться, оглядеться, задуматься о своем пути. И те люди, которые вошли у нас под покров церкви, пожалуй, единственные из всех, кто действительно изменил свою жизнь и ушел от зависимости. Хотя и на этом пути мы порой сталкиваемся со страшными трагедиями. Но, по моему глубокому убеждению, иного выхода нет. Может быть, когда-нибудь будут найдены какие-то медицинские или психологические средства избавления от игровой зависимости. Мы и сами их ищем. Раз речь идет о первой сигнальной системе, о рефлексах, естественно, возникают мысли о медицинском подходе к проблеме. И это не исключено. Но на сегодняшний момент принципиального решения, кроме обращения к Богу, нет. Корреспондент. Кому, по вашим наблюдениям, помочь легче? Наркоманам или лудоманам? Несомненно, наркоманам. Для них у нас разработана определенная схема лечения. С одной стороны, они участвуют в церковных таинствах, а с другой, отправляются к нашим наркологам психологам, психиатрам. Принимают препараты. Лудоманам же мы так комплексно помочь не можем. На сегодняшний момент наша задача сводится к тому, чтобы привлечь их к духовной жизни. Если это происходит, люди заметно меняются, и многим, хотя далеко не всем, удается избавиться от зависимости. Но многие обращаются к нам, как бы ища таблетку, которой у нас нет, и не найдя ее, Уходят. Существует и такая сложность. Уже появились люди, эксплуатирующие чужое горе. Психологи, которые предлагают кардинальное решение проблемы игровой зависимости. Целители, шарлатаны. Бедняги, которые обращаются к нам, побывав у них, находятся в еще более поврежденном состоянии, чем нормальный удоманы. Корреспондент. Значит... На сегодняшний день можно посоветовать только одно – близко не подходить к автомату. Да, это единственное надежное средство безопасности. Беседу вела Татьяна Шишова.